Чем столько? Трех часов для телесного отдыха и освежения ума? Куда как довольно. Еще и по сейчас Митя бывал, сомневался, не зря ли он в тот осенний день разомкнул уста. Минутный и порыв понуждения чувствительного сердца положили конец тихим радостям безмолвного уединения. Очень уж жалостно было смотреть, как убивается в гипохондрии папенька, который только что вернулся из Петербурга, куда ездил обнадежной смертью Киклопа, да не солоно вернулся. День за днем, прямо с утра и до вечера, Алексей Воинович горько плакал, воздымал к небу руки и проклинал жестокую судьбу, обрекшую его прозебать в подмосковном ничтожестве. На 2800 рублей годового дохода безутешным родителям двух выродков, никчемного балбеса и... Бессловесного дурачка. В доме было тихо. Маменька терзалась головными ваперами, Братец спрятался на чердаке, чтоб не высекли. Дворовые тоже позатаились. И тогда Митя принял великодушное решение. Пускай папеньке хоть в чем-то будет облегчение. Пускай утешится по поводу младшего отпрыска, который никакой не дурачок и слова произносить, если пожелает, очень даже умеет. Сначала для практикума. Попробовал говорить вслух сам с собой. Раньше, конечно, тоже иногда разговаривал в монологическом регистре, но беззвучно, одними губами. А тут обнаружилось, что голос за мыслью никак не поспевает. Это скороговорливость и потом осталась. Так что не всякий ее и понять мог, особенно если Митя увлечется какой-нибудь интересной мыслью. Тут еще следовало учесть папенькину бурливость чувств. Произнесенная фраза должна быть короткой. И завершится прежде, чем Алексей Воинович Начнет бурно восклицать И тем испортит всю эффектность Самое простое войти и поздороваться Но не по-русски, эко-невидаль Для трехлетка, а на иностранном языке И коротко, и впечатлительно Вошел в столовую, где у окна рыдал папенька рассыпав незавитые, даже нечесанные локоны По подоконнику Сказал Стараясь выговаривать французский звук сочетания в точности, как Месье де Шамон. Бон матен, папа! Папенька обернулся. То ли не расслышал, то ли решил, что почудилось. Страдальчески поморщился, простонал Поди, поди, дитя неразумное, и рукой на дверь показал, а сам зарыдал еще пуще. Вот как от митиного вида расстроился. Тогда Митя ему. Про разумность и неразумие процитировал из паскалевых «Пенсэ». Как раз накануне ночью книгу прочел и многие максимы слово в слово запомнил. До того хороши. «До эксе. резон. Надметрэй кю Есть две крайности. Перечеркивать разум вовсе и признавать один лишь разум. Вышло еще эффектнее, чем хотел» недооценил Митя папенькиной чувствительности. Алексей Воинович, прослушав Максиму, закатил глаза и пал в обморок. А когда очнулся, увидел над собой оконфуженное лицо меньшего сына, бормотавшего по-русски, по-французски и по-немецки слова утешения, то воздел руки к небу и возблагодарил провидение, заявленное чудо. Потом папенька долго ах и дивился, узнавая, что малыш может и по-латыни читать, и в разных науках сведущий зрядно. Но более всего родителя поразили Митина памятливость и сноровка в арифметических исчислениях. Ну, запоминать интересное невелико чудо, хоть бы даже и целыми страницами. Это он папеньке легко объяснил. А вот про цветные цифры растолковать затруднился, ибо и сам не очень понимал, как в мозгу совершается арифмометрическая механика. Тут было так. Единица, она белая, двойка малиновая, тройка синяя, четверка желтая, пятерка коричневая, шестерка серая, семерка алая, восьмерка зеленая, девятка лиловая, ноль черный. Кто этого не видит, без бестолку я объяснять, что когда берешь, к примеру, число 387, оно на вроде трехцветного леденца, синий, зелено, алое. Примножаешь его с числом 129 белым малино-валиловым. Все цифры в миг переплетаются в толстую многоцветную косичку, колоры перетекают из одного в другой, и дальше просто называй образовавшиеся части спектра подряд вот и выйдет из